Сразу после майских праздников, я выезжал на эти дни в деревню, мне позвонил Спаский, сообщил, Сергей Павлович срочно вызывает к себе в переделке на его, меня и Рафика Рустамовича Зелимханова. Последний уже упоминался выше, но теперь настало время представить его подробнее. В штатном расписании Зелимханов значился как юрист, и получал небольшую зарплату, появляясь в редакции крайне редко, только по вызову Залыгина. Практически ни с кем больше не общался, разве что с Розой Всевудной, потому что дорога к Сергею Павловичу лежала через приемную. рассказам именно Зелимханов в свое время привел Филипчука и тем самым спас журнал от финансового краха. Кто привел или навел на редакцию самого Зелимханова, О том предание молчат. Приезжал Зелимханов на длинном черном кадилаке Входил в приемную в длинном черном кожаном пальто и черной шляпе в темных очках. Рассказывал Розе Вселудне, что у него есть пистолет, а на ее бесхитростное «покажите» снисходительно отвечал, что в редакцию «Нового мира» пистолета не берет, нет необходимости. Насчет... Основного места работы темнил, но, судя по отрывочным репликам Залыгина и той же Банновой, до меня доносившимся, он был советником по особо важным делам, то ли в Совете Федерации, то ли еще выше. Потому Залыгин звал его в тяжелые минуты для Совета, очень сведущий. В ни к чему не обязывающем трепе с Розой Всеволодной, Зелимханов подкреплял свою таинственную репутацию упоминаниями о недавних встречах кто со Остроевым, то с Николаем Ивановичем Рыжковым, предпочитал называть испытанную старую мануклатуру. Однажды произвел фурор, показав изданную где-то книжечку своих афоризмов, всю пересыпанную фотографиями. Вот Зелимханов и правда почти разговаривает с Николаем Ивановичем, а, может, с кем-то еще из давно примелькавшихся лиц уж не помню, да это не столь важно. Вот он где-то сбоку от Руслана имановича в те еще времена, а вот на заднем плане в одном кадре чуть ли не с самим Борисом Николаевичем. Тут уж все сомнения, если у кого они и закрадывались, должны были сразу отпасть». Как-то телевидение приехало с утра снимать Залыгина. Насколько помню, речь шла об экологии, это еще до инфаркта. Тут как тут Зелимханов. Договорился быстренько с Розой Всеволодной, что сядет в моем кабинете, меня как раз не было, и тоже что-нибудь скажет в камеру. Я, конечно, потом поворчал, выговорил Розе Всеволодне за такое самоуправство. Но самое интересное... Случилось, когда чуть не вся редакция собралась в буфете у экрана телевизора поглядеть на выступление своего шефа, передача шла в рабочее время. Действительно. Вот кратко, говорит Залыгин, великает в титрах, академик, и вдруг Зелимханов, видом куда внушительней Залыгина, вальяжно расселся за моим столом и вещает куда дольше, и тоже про экологию, а в титрах... Ведущий сотрудник журнала «Новый мир» — академик. Оказывается, и тут не придешься. Существовала в числе ими и ад самозванных академий такая, которой он был действительным членом. Василевскому бы с его будущим действительным членством этот урок усвоить, да куда там. Пожалуй, глядел и завидовал. Учился жить». Зелимханов и в журнале печатался, приносил главному редактору какие-то фразочки, шуточки, и все тут. И хотя в новом мире подобный жанр выглядел мягко говоря экзотически, Залыгин не решался отказать. Сразу вызывал Василевского и поручал готовить рукпись непосредственно ему. Меня, зная мою придирчивость и опасаясь неожиданности, даже в известность не ставил. Так и шла в печать рук мной не подписаны. И в журнале появлялось примерно следующее: Зависть, подлость, бессовестность и невоздержанность разные дороги к одной бездонной пропасти. Некомпетентный человек, заняв должность, более подвержен коррупции, нежели профессионал. Муж имеет на свою жену не исключительное, а преимущественное право. И, наконец, крик души. Не всякая эпоха благоприятствует авантюризму. Недавно можно было сколотить разве что альпинистскую группу, а теперь и фонд, и секту. Полагаю, в минувшие полтора десятилетия жизненные пути многих читателей пересекались с загадочными личностями, Чем-то похожим на Зелимханова. Итак, мы втроем на даче у Залыгина. На нас наехали. Такими словами, буквально, произнесенными чуть не шепотом, встретил нас Сергей Павлович в гостиной на втором этаже. И рассказал о том, что у него по ночам раздаются странные звонки. А ним, с кавказским акцентом, притворным, Требует отдать процент. Первый звонок был давно, чуть не в феврале. Все тот же злосчастный февраль. Настроение Сергея Павловича передалось нам. Не могу ручаться за делим Ханова, но мы со Спасским сидели ошарашенные и подавлены. Легче всего заподозрить Коробейникова, продолжал Сергей Павлович. Но он мелкая сошка, заурядный стукач. За его спиной кто-то стоит. Кто хорошо знает наши финансовые дела. Кстати, теперь ясно, что нападение на вас...» Залыгином защитно повернулся ко мне, не договорив. Это стало для меня вторым чудовищным ударом. До сих пор я даже себе не смел в этом признаться, глушил любые подозрения. Как с такими мыслями можно работать? Каждый день встречаться с людьми. И вот дождался, что об этом вслух заговорили другие. Звонки начались примерно в то же время. Значит, и меня-то били, возможно, в назидание за Лыгину, чтобы был посговорчивее Не потому ли он был тогда так напуган и прятал от меня какие-то догадки? — Я вам давно говорил, что бухгалтерию из завхоза надо гнать, — сказал Зелимханов. — Уже два раза говорил. Стали думать, что можно предпринять. Зелимханов предложил назначить тем, кто звонит, встречу. Пусть приедут своим бухгалтером Настоящие бандиты солнцевские и солнцевские, другие ходят с бухгалтерами. Пусть покажут свои расчеты и объяснят, какой, по их мнению, процент может дать им редакция. И опять. Когда меня зовут первые лица государства, я советую только один раз... Этого бывает достаточно. Залыгин вслух размышляет. Может, откупиться от них, расстаться с счастью денег. Сколько они запросят? Зелимханов, ни-ни. на твое место метит, подзадоривает Спасского. А что мне мое место? Я хоть сейчас готов отдать мое место. Ага, перетрусил, а ты не бойся. Больше всего в этой истории мне стало жаль залыгина Они с женой, двое беспомощных больных стариков, живут на глухой даче, а тут угрозы. Слишком уж контрастировала эта варварская, уличная, бомжеская ситуация с именем и положением старейшего писателя, с его небогатым, но уютным и тихим домиком. Да нельзя ли попросить, чтобы приставили круглосуточную охрану, хотя бы как к академику, не сообщить ли о происходящему милицию? По моим устаревшим представлениям, стоило Залыгину лишь назвать себя, позвонив. От меня отмахнулись, как от полуумного, и первым сам Залыгин. Тогда я отважно предложил ему направлять все, кто будет еще звонить ко мне. Сам при этом, честно говоря, содрогаясь, во-первых, уже битый, а во-вторых, ну какой из меня переговорщик с бандитами? Спасибо. Серьезно поблагодарил. проницательный Сергей Павлович. Открыл. У редакции действительно есть небольшой наличный резерв. Собирали на черный день еще при Филиппчуке. Тогда ведь каждые полгода казались последними, подписка стремительно падала, а рубли дешевели. Вот думали, пусть хоть месяц-другой будет, чем в трудную минуту журнал поддержать. И проблема в том, что солидная часть этих денег в валюте, названа была 10 тысяч долларов, положена в банк на личный счет хреновый. Сергей Павлович сам ее об этом когда-то просил. «Как вы могли...» Все в один голос. Посовещавшись, решили, надо подать знак. И для этого прежде всего добиться от Лизы возврата в редакцию, хранящихся на ее счету 10000 А затем уже, может, и трудовую книжку потребовать, — не удержался за Залыгин от озвучивания заветного своего желания. — А захочет уволиться, так увольняйся. И еще один план у него был.